Вы видите, как птица летит по розовой полосе, приближается к её краю, почти касается её, затем пропадает в чёрной полосе.